623. -е. Матерь Агни-Йоги. Хорошо научиться хотя бы иногда никак не реагировать на внешние явления, пропуская их мимо себя и смотря на них как будто бы из окна движущегося поезда. Это даст возможность освободиться от многих нежелательных воздействий. Конечно, это достижимо лишь при условии полного равновесия.